«Ты не понимаешь этого, потому что слишком слаб. Если сестрица разозлится, она может взять Баргаста или кого-то там еще одной рукой, выдавить из него кровь, в чашку и выпить, понял?» «Серьезно?» «Ну да, да. Разумеется, это так». Агу подумал об Энри, если спокойно вспомнить все произошедшее. Она проявляла способность отдавать решительные и эффективные приказы. Может, это просто верхушка айсберга? Сестрица просто притворяется слабой. Если ты попытаешься что-нибудь вытворить, она одной левой тебя пришибет. Подтирать потом будет сплошным мучением. Тут повсюду будет кровь. Вот как! Тогда почему? Почему она решила притворяться слабой? Разве не было бы меньше проблем, выглядя она сильной? Если ты показываешь свою силу. Обязательно тут же явится какой-нибудь дурак бросит тебе вызов. Это тоже повлечет за собой проблемы, верно? Агу думал, что сила является решением любых проблем, но, видимо, это правило не является универсальным. Запертый в лабиринте самоанализа, он не заметил лукавого выражения лица, разговаривавшего с ним гоблина. Посреди ночи Энри внезапно проснулась. Несмотря на то, что ничего плохого, похоже, не происходило, Энри оставалась неподвижной поводя вокруг глазами. Погруженную в тьму комнату освещал лишь пробивавшийся между ставнями бледный луч лунного света. Она не заметила ничего странного в этом бледном освещении, но ее уши слышали прекрасно. Не слышалось звуков конского ржания, бряцания рыцарской брони или криков людей. Стояла обычная ночь. Энри легко вздохнула и закрыла глаза. Она обычно засыпала быстро, Так что все еще была полусонной и не могла сразу встать. Сегодня столько всего произошло. После разговора с Агу она отправилась объяснять ситуацию деревенскому старости и Дзюгему, вернувшемуся из разведки. Все будет хорошо, верно? С целью подтвердить новую информацию Дзюгему вновь отправился в лес. Они отбыли ночью. Перемещаться ночью по лесу слишком опасно. Гоблины отличаются от людей. Им достаточно очень слабого освещения. Они могут свободно ходить по лесу в темноте. Однако там живет множество магических зверей и монстров, ведущих ночной образ жизни и выходящих на охоту после захода солнца. Это гораздо опаснее, чем днем. Если бы не необходимость убедиться, что Агау не преследуют другие монстры, Дзюгэму ни за что бы не пошел на этот риск. Гоблины, конечно, сильны, но лишь в сравнении с Энри. Многие лесные существа сильнее их. Чувство страха и потери захлестнуло Энри заставив ее вздрогнуть. И из-за этого ее младшая сестра застонала во сне, крепче прижимаясь к телу Энри. Энри посмотрела на нее полуоткрытыми глазами. Похоже, это ее не разбудило. Она могла даль... даже слышать легкое сопение своей сестры. Хе-хе. В то время как Энри посмеивалась, раздался негромкий стук в дверь. Это определенно был не шум ветра. Энри нахмурилась. Кто это может быть в столь поздний час? Но при этом именно из-за этого, что сейчас глубокая ночь, это наверняка что-то важное. Она осторожно освободилась от Нему и одеяла и медленно встала с кровати, двигаясь тихо, чтобы не разбудить сестру. Половицы скрипнули, когда она встала, заставив сердце Энри забиться чаще, из-за беспокойства о том, что она разбудила Нему. После того случая Нему не могла заснуть без Энри, столь тяжела оказалась перенесенная травма. Энри не собиралась отчитывать ее за это. Если дознаться почему, то причина заключалась в том, что Энри чувствовала себя спокойней, если сама укладывала сестру спать. Но она знала, что даже если они вместе, Немо иногда просыпается от кошмаров, поэтому Энри настояла, что она будет с Нему, даже когда та спит. Тихо и потому медленно она продвигалась к ручке двери, но стук не прекращался. Нервно выглянув в окно, Энри увидела подсвеченный луной силуэт Дзюгэму. Она вздохнула с обличением. Чтобы не разбудить Нему, Энри тихо заговорила в окно. «Дзюгэму, вы целы?» «Да, сестрица. В конце концов, все закончилось хорошо. Извини, что разбудил тебя, но есть вещи, про которые, я думаю, тебе лучше узнать сразу». Энри немного приоткрыла дверь и выск... выскользнула в проем. Она беспокоилась, что лунный свет может разбудить Нему. Понимая причину ее действий, Дзюгэму понизил голос и заговорил. «Есть кое-что. Для чего нам нужна сестрица?» «Сейчас?» — Энри улыбнулась. «Конечно. Мне действительно очень жаль». Энри последовала за Дзюгему, убеждая его не извиняться. «Может, лучше было бы разбудить Нему?» Она обдумала это. Но Дзюгэму пришел, зная, что все спят. Должна быть веская причина. «Я объясню, пока мы идем». Может, он и устал больше обычного, но работа есть работа. Когда Дзюгэму концентрировался на деле, его голос приобретал остроту. Хотя Энри и полагала, что можно вести себя посвободнее с простой деревенской девушкой вроде нее, Дзюгэму никогда не позволял себе расслабиться. Так что Энри оставила эту идею. «Во-первых, мы нашли несколько выживших из племени Агу. Это прекрасно». «Но они все еще в состоянии шока, и я думаю, что им понадобится несколько дней, чтобы прийти в себя. Нужно будет попросить братишку помочь с этим». Чувствуя удивление Энри, Дзюгэму объяснил. «Мы нашли их в плену у огров гиганта Востока, и их использовали как пищу. Хотя Кона и вылечил их телесные раны, душевные все еще кровоточат. У братишки есть лекарства, чтобы их успокоить, и мы хотим, чтобы он помог ухаживать за ними». Кроме этого, есть еще один более проблематичный вопрос. Дюгему посмотрел на выражение лица Энри, прежде чем продолжать. «Спасая их, мы взяли в плен пятерых огров. Хотя мы сделали это только чтобы допросить. Похоже, огры нормально сосуществуют с гоблинами, сражаясь за них, а гоблины снабжают их едой, жилищем и всяким таким. Обоюдовыгодные отношения». Поэтому они сказали, что хотят сражаться на стороне нашего племени. По словам Агу, это в порядке вещей. Так что, какие наши действия? Можем ли мы им доверять? Агу говорит, что можем. Огры не станут сражаться за кого-нибудь, кроме гоблинов своего племени. И они предали гиганта Востока, потому что он не их племя. Что-то вроде этого. М -м, но ну огры, это как-то жутковато». Когда они признают жителей деревни частью своего племени, останется лишь кормить их, и все будет в порядке. Им можно давать практически любую еду. Привычка огров есть все подряд, в данном случае нам на руку. Честно говоря, простой деревенской девушке весьма непросто принять такое решение. «Мы можем просто убить их», – вопрос позвучал в совершенно будничном тоне. «По правде говоря, я не вижу проблем в том, чтобы убить их на месте». Это освободило бы нас от кучи проблем. Во-первых, те, кто способен на предательство, могут повернуться против нас, если дела пойдут плохо. Агу говорит, что они так не поступят, но слепо верить всему, что говорит этот пацан, это немного... А что думаете вы, Дзюгэму? Если они хотят сражаться ради нас, это отлично. Мы не знаем, как много преследователей могут прийти из леса, так что немного дополнительных местных счетов не помешает. Тогда еще один вопрос. Они будут есть людей? Сестрица, хотя огры и обладают репутацией ледоедов, они просто монстры, которые едят мясо. Единственное, что людей поймать проще, чем диких животных. Поимка человека занимает для огра куда меньше времени, чем поимка, например, кролика. Поэтому естественно, что они предпочитают людей, ведь помимо простоты ловли, даже мяса с них выходит больше. Ну, если их кормить, они не будут нападать на жителей. В конце концов, они нападают на людей только ради пропитания. Я могу пообещать, что мы будем добывать достаточно животных, чтобы набить их животы. Конечно, за ними все равно нужно будет присматривать. И надо будет поглядеть, как все пойдет. Я обещаю, мы не позволим им никому навредить. Раз так, будет полезно добиться их доверия, чтобы можно было приручить. Не только сейчас, но и в будущем тоже. Я рад, что ты это понимаешь. «Однако есть одно но. Если они попытаются предать и нас, мы их перебьем. Честно говоря, я думал, как создать у этих огров впечатление, что сестрица самая сильная». «Э?» — Энри сдала звук, словно перевернутая вверх тормашками. «Для нее это было слишком. Почему она, простая деревенская девушка, должна становиться предводителем отряда огров? Разве Дзюгэму не может стать их боссом?» «Это планирование на будущее». Могут возникнуть проблемы, если Огры будут считать сестрицу просто еще одним человеком. Хотя мы и слушаемся тебя, Огры не будут слушать никого, кроме нас, и это потенциально очень опасно. Если в будущем с нами что-нибудь случится, лучше, чтобы был кто-то еще, способный командовать Ограми.